Глава пятая. Старый друг лучше новых двух. Вытирая замерзшим кулачком слезы, Саша, которая уже окончательно протрезвела, думала о том, какая же она несчастная. И чем она так прогневила Бога, что оказалась в эту ночь в лесу на елке, да еще и с этим страшным мужиком и с медведем. Нет, Артём все же был лучше, чем эта парочка. К тому же она сильно замерзла и стучала зубами, но не хотела показывать своего испуга и состояния тревоги, но слезы все же сдержать не могла. Что, Чахлая, вижу, совсем замерзла? спросил Калидар, обратив на нее внимательный взор. Его голова находилась как раз на уровне ее плеч. Да, замерзла. Тебе-то что? Ты лицо хоть снегом оботри, что ли? Он взял светкий чистый снег и протянул ей в ладони вверх. А то уголь-то, по всем щекам размазала, «Это не уголь, это тушь!» — промямлила она. «Какая разница?» — поднял он брови. «Действительно, какая?» «Ладно, не плачь. Сейчас что-нибудь придумаю я с этим медведем. Все же нож у меня есть. Не век же здесь куковать!» Он начал рыться в своей котомке, достал веревку и начал наматывать ее на локоть, словно измеряя ее длину. «Эй, сердешные! Долго еще там сидеть будете?» Раздался вдруг снизу низкий громкий бас. «Слезайте!» Вмиг обратив взор вниз, Саша и Калидар увидели под елкой высокого, широкоплечего молодого мужика с темной короткой бородой, густыми волосами и суровым, цепким взором. Одетый в темный короткий тулуп, без головного убора, в длинную черную рубаху и валенки, он приветливо махал им снизу. «Велес, ты?» — воскликнул Калидар. «А медведь где?» «Я и есть медведь», — ответил Велес. «Как это?» — опешил Коля, быстро спускаясь вниз и проворно спрыгнув на землю. «Слезай, Кикимора, не бойся!» «Вы знакомы?» – спросила Саша, также осторожно спускаясь с елки. «Это друг мой, названный брат Велес Зимунович», – пояснил Калидар, придержав ее за талию с последней высокой ветки, ибо она едва не упала на своих каблучинах. «Осторожнее!» «Ну, здравствуй, царевич!» «Вот и свиделись!» – воскликнул Велес. Мужчины обнялись, похлопав друг друга по спине. «Я тебя, посчитай, уже второй сутки ищу. Что-то про медведя мне невдомек», – спросил Калидар, отстраняясь. «Так на свадьбе моей все и вышло. Тебя-то не было, так ты и не знаешь. Не успел я на свадебку твою, друг. Карачун поймал меня, да в темницу закрыл, еле убежал. А мы только в поле с зазнобой моей Марёной, суженной моей любимой, вышли с гостями, как ветер налетел. Карачун этот жуткого холоду своего нагнал, да сам откуда ни возьмись появился. Схватил он мою Марёну, да на санях расписных увести ее хотел. Я за ним кинулся, а он меня посохом своим волшебным ударил в лоб». Я в медведя и обратился. Вот так и вышло. Увез он мою мару, красавицу черноокую, к себе во дворец твоего батюшки и отдавать не хочет. Вот и подумал я, что объединиться нам надобно, чтобы одолеть этого ледяного наглеца. «Точно!» — кивнул Калидар. «Я как раз дружину собираю». «А что это ты, царевич, в такой личине?» — вымолвил Велес. «Не узнать совсем». «Это я так, чтобы не узнали», — ответил Калидар, и вмиг сорвал со своего лица темную бороду. Усы. Снял темный парик с головы. Оказался он молодым парнем лет двадцати пяти, со светлыми, густыми, короткими вихрами, приятным лицом и добрым голубым взором. «Дядька Карачун меня везде ищет, уже пару раз чуть было снова не схватил». Слышал, Карачун все царство государства на ноги поднял, приказал взять тебя хоть живым, хоть мертвым. «Только вот ему мое царство», — показал кулак Калидар. «Батюшка мне завещал царство, просто так без боя не отдам». «Зоопарк какой-то», — воскликнула Саша, оглядывая Калидара и отмечая, что он оказался довольно красивым парнем, с волевым лицом и чувственными губами. Черная борода и усы, черный парик явно портили его лицо. «У вас тут вообще нормальные жители. Есть?» «И чем ты опять недовольна, вредина?» — обернулся к ней Калидар. «С вами с ума сойти можно», — объяснила девушка в сердцах. «То колдун-заклинатель, вызывающий людей из другого мира, то медведь-оборотень, то ряженый детина-царевич». «Куда я попала?» «Где ты эту страшную нашел?» «Калидар?» — поинтересовался Велес, оглядывая Сашу с ног до головы. Его внимание особенно привлекли ее рваные колготки на коленях. «Да так!» — прибилась кикиморозаморская, махнул на нее рукой калидар. «Обещал я назад ее домой во своясь доставить». «А, ну добро, брат!» — кивнул Велес, улыбаясь. «Не смей называть меня кикиморой. Если бы я могла вернуться домой без твоей помощи, я бы вернулась, а не стала бы связываться с вами неадекватными». обиженно заметила Саша. «А как же тебя называть?» – удивился Велес. «Ты, чернобровая, не очень-то похожа на обычную девку, а на кикимору уж больно похожа». «Почему это я не похожа на девку?» – возмутилась Саша, так как уже второй парень из этого отсталого царства называл ее кикиморой. «Вроде все при мне, и лицо, и ноги с руками. Волосы, как лохмы, раскинуты по плечам, наглая, а язык вообще без костей. Не, точно кикимора!» – поддакнул ему Калидар, ухмыляясь. «Точно, братец. Девки наши косу плетут. Да молчат больше», — добавил Велес. «Что вы заладили кикимора и кикимора?» — обиженно промямлила Саша. «Почему бы русалкой не назвать, к примеру? У нее тоже волосы длинные». «Русалки, они красивые. И все округлости нужные у них есть», — объяснил Калидар. «А ты тощая, как веник. Только кикиморы тощие такие», — добавил Велес. «Да идите вы лесом», — вспылила Саша. «Что вы понимаете в красоте? Вам только жирных подавай, что ли? А у нас любят худых. Надоели». «А где это у вас, позволь спросить?» — поинтересовался Велес. «В Российской Федерации». «Никогда не слыхивал про такое государство», — сказал Калидар. «Да нет такого царства», — подхватил Велес. «Ну и я про вашу страну тоже не слышала. Как она зовется?» — огрызнулась Саша. «Пятое царство государства, то, которое после четвертого идет. И перед шестым, что на горах стоит», — сказал Велес. «Так умно, аж тошно», — произнесла она. «И вашего царства тоже нет». «Чего это нет? Ты же здесь, в нашем царстве, стоишь теперь. Значит, есть? Или тебя тоже нет?» Спросил хитро Калидар. «Отстаньте, вы идиоты!» – обиделась Саша. «Ладно, до села пойдемте», – велел Калидар, спустя минуту и зашагал впереди. Велес пошел рядом с ним. Саша поплелась следом. «А я совсем не знаю, когда я становлюсь медведем, а когда снова человеком», – завел разговор Велес с Каледаром. «Раз и медведь, а потом раз и человек. Я за вами-то и гнался медведем, чтобы сказать, что это я человек». «А может, солнце встанет, ты в медведя превращаешься, а садиться снова в человека?» – предположила Саша. «Какое солнце?» – удивился Велес. «Карачун? Злой. Всю землю до неба покрыл маревом ледяным. Так что солнечные лучи и не проникают через него. И солнце уже какую неделю не видать. И говорит этот ледяной карачун, что никогда не увидим мы солнца ясного до весны. Зима навсегда пришла. Видишь, какой сумрак кругом. Правда, когда солнце там за ледяным облаком встает, небо хоть немного становится светлее». «Пойдёмте уже. Мне еще свой топорик найти надо, что обронил». Молодые люди довольно быстро шли, а Саша не успевала за ними и все время отставала. Им приходилось ее ждать, и Велес от этого постоянно усмехался в густую бороду. В какой-то момент, не выдержав, Калидар дождался девушку и, указав на пень, велел. «А ну сядь! Зачем? У нас привал?» – спросила Саша, послушно садясь на пенек. «Ага. Ноги сюда давай!» Она вытянула вперед ноги, не понимая, что он хочет. Калидар быстро присел на корточки, Обхватив руками один ее сапожок, быстро отломал от него каблук и отшвырнул его в сторону. Саша даже не успела вырвать из его рук вторую ногу, как и второй каблук был оторван его неумолимой рукой. «Бесовы лапти! Как вообще на таких можно ходить? Костыли!» Саша лишь раскрыла рот, увидев, что ее дорогущие белые сапожки превратились в некое уродство на прямой подошве. «Ты что, озверел?» — выпалила она, стукнув его по рукам. «Ты испортил мои любимые сапоги! Ты зачем каблуки сломал? Изуродовал всю красоту!» «Красоту!» — искренне удивился Коля, вставая. «Не смеши меня, какая красота в ходулях!» «И верно сделал!» — подхватил Велес. «Иначе мы и к утру не дойдем!» «В вашем же царстве нет ни дня, ни ночи, забыли? Про какое утро-то ты — съязвила Саша. Они оба промолчали и вновь направились дальше. Окинув обоих молодых людей недовольным взором, она поспешила за ними. И впрямь идти стало гораздо легче, и Саша оставшуюся дорогу шла рядом с ними. Вскоре они добрели до некой деревни и попросились на постой. В одном из дворов сердобольная хозяйка пустила их на ночлег в теплый хлев, где некогда жила скотина. К тому же она дала им котелок, да немного крупы и молока. И Велес, быстро запалив костер, умело сварил кашу. «Где ты был?» — спросила Саша, когда в хлеву появился калидар. «Уже вся каша остыла». Он кинул ей небольшой сверток одежды да черные войлочные валенки. «Вот тебе, понево, носки вязаные, платок теплый до да валенки. Выменил у хозяйки на свечку, заговоренную от бед». «А у меня деньги есть», — заметила Саша. «Да не неужто?» — удивился Велес. «Да, вот. Она быстро открыла свою сумочку. Правда, кредитка, наверное, не подойдет. В вашей деревне точно про такое не слышали. А вот и наличные». И что это за бумажки? удивился Калидар, рассматривая странные вещицы. Деньги. Вот тысяча, вот две, а это пять тысяч, объяснила она. Не, какие-то деньги, морщась, вымолвил Калидар. Хлам какой-то. Ты что ж, на своем отсталом болоте Кикимара денег не видовала? Серебро, вот это деньги. А это что? Ясно. Сами вы отстали в вашем царстве государстве. Вам, наверное, и про космос расскажи, вы ничего не поймете, как племя аборигенов. съехидничала Саша, засовывая бумажные деньги обратно в сумочку. «Космос?» — поднял брови Калидар. «Да, вот скажи-ка мне, солнце, оно как быстро вокруг нашей Земли планеты крутится?» — спросила она хитро, надеясь, что ее вопрос повергнет его в ступор, а ответ покажет невежество Калидара. «Ты что, Кикимора, совсем дурная?» Да все в нашем царстве знают, что солнце это трисветлая горящая звезда, вокруг которой 27 земель вращается, в том числе и наша Мидгард, земля-матушка, третья от Ярила солнца. А солнце наше восьмая звезда в чертоге Зимун, и находимся мы внизу рукава галактики Свати, которая крест с загнутыми концами. Колаврат напоминает образом И есть на нашей земле миры разные, которые по своим законам живут, и времени, и пространству своему, и миров этих несколько, и, похоже, ты из одного такого другого мира прибыла. Где свои законы? От того тебе и непонятно все, что у нас творится». Э... Саша замялась, уставившись на Калидара, и понимая, что он не просто многое знает, а явно больше нее. «Ты лучше вещи примерь, завтра их и наденешь». Нахмурившись и более не желая дразнить и уж тем более проверять его знания в области астрономии, Саша, развернув сверток, начала критично осматривать неприглядную длинную темную юбку из грубого холста, вязаные носки, похожие на чулки, и цветастый расписной платок а Уже через минуту она брезгливо поморщила носик и вымолвила. «Я не буду это надевать. Ужас какой-то. Я в этом наряде буду словно баба деревенская». «И что? А какой ты должна быть бабой?» – удивился Калидар. Хороший наряд, главное, теплый, кивнул Велес, подходя к ним. Еще и валенки черные. А белых не было? как-то несчастно спросила она. Какие еще белые? невольно буркнул Калидар. Ты что, на базар пришла? Бери одежду, да надевай, что велено, и дело с концом. Не буду я это надевать. Что я себя на помойке нашла? Ты это, цапля болотная, не выеживайся, давай, строго заметил Калидар. Не наденешь этого, иди в своем соромном дарваном! Только замерзнешь я тебя в лесу и оставлю. «Не надо так», — попытался успокоить его Велес. «А ей все не так, все время спорит», — выпалил Калидар. «И как с тобой твой леший живет?» «Тебе-то какое дело? Он меня любит», — огрызнулась Саша. «За что же? За нрав твой вздорный или за ноги тощие?» «А нет, точно, за красоту твою, углем измазанную». Он рассмеялся и Велес за ним. «Блин, и что я с вами говорю, мужики-лапотники», — взбрыкнула Саша. Наевшись каши и молока, все улеглись в теплый сток сена. Молодые люди быстро заснули, а Саша долго ворочалась, не в силах уснуть в этой жуткой постели. Она вновь тихо поплакала над своей несправедливой судьбой, что закинула ее в это непонятно какое царство. Она размышляла о том, как бы ей скорее выбраться отсюда. И больше не видеть этих странных жителей, которые вызывали у нее брезгливость и непонимание. Лежа в стогу душистого сена, она то и дело сплевывала сухую траву, которая лезла то в лицо, то в ноздри. И думала о том, что она явно была не приучена спать в каком-то стогу, словно какая-то корова. Уже почти светало, и амбар был едва освещен, когда Саша, не в силах более выносить свои мучения, привстала на локтях. «Коля! Коля! коля Коледар! позвала Саша, склоняясь над светловолосым молодым человеком и теряя его за плечо. Он более не надевал свою темную личину, и Саша была рада этому, что хоть внешность Калидара была довольно приятна. Открыв глаза, Калидар увидел ее полные красные губы. Как же она ему надоела. Отразив, что еще даже не светает, он огрызнулся. «Чего тебе, Кикимора? Александрина меня зовут». Все равно. Неужели трудно запомнить? Не буду я звать тебя этим жутким именем. Язык сломаю. А он мне еще пригодится. Спи давай». Он повернулся на другой бок, отвернувшись от нее. «Не могу я спать, здесь по полу мыши бегают». «И что ж теперь, и мне не спать?» – процедил он. «Отвяжись, липучка». «Слушай, давай не будем ссориться опять», – примирительно предложила она. «Лучше давай вместе подумаем, как Карачуна одолеть и меня домой вернуть. У тебя есть план, как дружину найти?» «Это моя дума», – заметил он, зевая. «А я помочь хочу. Вдруг что-то нужное посоветую». «Не смеши. Толку-то от тебя, не больше, чем от курицы». «Ты просто мерзкий, невоспитанный грубиян!» «Ты тоже не прекрасная царевна!» «Спасибо на добром слове!» «Да, пожалуйста! Теперь спать будешь?» — спросил он, оборачивая к ней лицо. «Нет!» — вспылила она. Ее красные губы и черные круги вокруг глаз были видны даже в темноте. Он брезгливо поморщился и отвернулся. «Вот напасть на мою голову!» — глухо промямлил он. «И чем я прогневил богов, что такое чудо-юдо-доставучее мне послали?» «Это ты сейчас кого спрашиваешь?» — осведомилась Саша. Он промолчал и вновь отвернулся от нее, сжав губы и более не желая с ней говорить. «Я вот подумала», — елейным голосом начала Саша. «Обычно в сказках есть какой-то персонаж, который помогает. Ну, старичок умный какой или бабка какая мудрая. Ты не знаешь такой? Может, к нему сходим? И он поможет нам. Скажет, как этого карачуна одолеть». «Ого! А ты не совсем дуреха!» — Калидар вновь обернулся к ней. «Ты откуда поняла, что кого мудрого искать надобно?» «Сказки ваши читала?» «Все верно», — смекнула Кикимора. «Если не прекратишь обзывать меня, я тоже тебя Иван-дурак звать буду». «Почему Иван-дурак?» «А у нас все в сказках Ивана-дураки, и на тебя уж больно похоже». «Так мы не в сказке твоей, что ты заладила, сказка да сказка, все, проехали». отмахнулась от него Саша. «Так ты знаешь, кого мудрого, кто помочь сможет?» «Ну, слыхивал про одну ведающую девицу-ведьму, дочь Вия, что в дремучих лесах живет. Говорят, она многим помогает. Только я никогда не видел ее. Это мой батюшка сказывал, что она такая же разумная, как Макошь Премудрая. И как звать ее?» «Ягиня вроде». «Точно, Баба Яга!» воскликнула Саша. «И как я про нее сама не догадалась? Она же во всех сказках молодцам помогает. И нам поможет». «Вы чего не спите?» — вдруг раздался голос Велеса, который проснулся с другой стороны стога. «Эй, Велес, друг, а ты часом не слыхивал про Егиню-ведьму, что в лесах живет? А то это Ки-Ки-Ко-Выд... Тфу ты!» Он запнулся, подбирая, как назвать ее, но у него на языке все равно крутилась только Кикимора или Выдра. «А то она не отстанет!» «Так и быть, Саша меня зови!» — выдохнула она. «Но разрешаю так меня звать только от того, что ты меня уже заколебал своими прозвищами. Саша?» Да, это мое краткое имя. Ну вот, Саша куда приятнее на слух. Вот сразу бы так этот футы весь язык сломаешь, улыбнулся ей калидар. Вы, про ведьму Евгению толкуете? подхватил Велес. Как же слыхал. Она в дремучей чаще на юге живет, за красным бором, до да лесами еловыми. А мне батюшка сказывал, что ее жилище направо от елового лесу, а потом все прямо и прямо. У дупла серой белки, которая песня любит петь и орешки изумрудные щелкает. Какое точное описание места, прямо навигатор, усмехнулась Саша. Туда и пойдем.